Глава 3. Каждый из нас хранит свои секреты, которые не так просто открыть. Странные мысли, которые невозможно произнести ни в разговоре с психологом, ни под куполом храма, ни даже самому себе. Иногда наши тайны кажутся противоестественными или чужими, и мы храним их под пятью замками самой темной комнаты под твёрдой костью черепной коробки и люди с тайнами живут в постоянном страхе, что их секреты рано или поздно будут раскрыты. Но все стараются защитить не только самих себя, но и тех, кого любят и кто нуждается в защите. Леон с Сашей познакомились чуть больше года назад. Они тогда работали в одной команде волонтёров-поисковиков, а ещё Леон руководил бригадой спасателей. И сам спас ни одного бедолагу, которого унесло волной. Зря Артур так про него отзывался. Но стол из дерева не купишь, и ремонт такой не сделаешь на зарплату спасателя. Леон занимался добычей янтаря, что неудивительно. В этом регионе сосредоточено около 90% мировых запасов этого камня возрастом 40-50 миллионов лет. Он начал, когда ему было 20. Сначала сачок. Тогда такая охота была не запрещена и вполне легальна, потом первый гидрокостюм с накопленных денег, обучение профессиональному дайвингу, дорогое оборудование. И всё это превратилось из хобби в незаконную добычу янтаря. Артур был прав. Вот что не так было в этом Леоне. Незаконная добыча янтаря. Чуйка его не подводит. Вся жизнь Леона завертелась в компании таких же, как он, страстных копателей морских глубин. В волонтёра он попал, когда нескольких его близких товарищей забрало море. Один запутался в сетях, второго унесло течением, а третьего привалило песком в одну из нор морского дна. Это занятие вызов Посейдону, который и решит, взвесив все за и против, одарить ныряльщика янтарём или же забрать его душу. Здесь часто гибнут водолазы. А масштабы морского дна настолько велики, что спасателям государственных служб в одиночку не справится. Да и кто, кроме самих водолазов-добытчиков янтаря, будет знать места, где искать? Леон был для Леры не просто отцом, а единственным человеком, который был с ней рядом. Но был ли чаще девочка оставалась одна. Лишь иногда ли он брал ее с собой после шторма, чтобы поработать с очком? Он ставил палатку, оставлял ей еду и детские книги. «В воду не заходить, с места не уходить, с чужими не разговаривать, понятно?» Три основных правила, которые приходилось соблюдать. «Угу!» — кивала Лера. «А ты точно вернёшься?» «Вернусь. Куда же я денусь? Сиди тут, играй». Смышлённая не по годам девочка сидела в палатке, играла в куклы, читала по слогам детские книжки и ждала отца. Иногда проходило так много времени, что ей становилось страшно. Не за себя, за Леона. Ребёнок, которому приходится думать о смерти родителя, постепенно начинает привыкать к этой мысли и готовить себя к неизбежному. «Я думала, ты не придёшь». Она утирала слёзы, когда солнце начало заваливаться за горизонт. «Не хнычь давай, я же сказал, что вернусь». «Помогай сети распутывать». Они выбирали самые крупные куски и, собрав весь инвентарь, садились в припаркованный у побережья пикап и ехали домой. Тогда ей было всего пять. Эта картинка казалась идеальной, но только не для Леона. То, что случилось раньше, могло бы вызвать в нём нежные чувства к дочери, но вызвало скорее холод». Детство Леры было не похожим на детство ее сверстников. Она росла одиночкой, маленьким волчонком среди темного леса. Давай иди поиграй к себе в комнату. И она, опустив плечи и наморщив лоб, уходила. Девочке всегда чего-то не хватало, но чего именно она не знала. Внимание? Лера тянулась к отцу даже тогда, когда чувствовала, что мешает ему. Такая неудовлетворённая потребность заполнить внутреннюю пустоту. Становясь старше, Лера всё чаще оставалась одна, а их без того хрупкая связь с отцом рассыпалась на мелкие песчинки. У Леона было полно других дел, он считал, что дочь его уже вполне взрослая и может о себе позаботиться. В своей шесть Лера уже могла запросто приготовить себе бутерброды, сделать чай и заварить быстро растворимую кашу. Ей было уже девять, когда с появлением Саши она почувствовала угрозу. Саша – зло. Именно так восприняла её появление маленькая Лера. Чужак, который нагло вошёл без приглашения в дом, вор, похитивший внимание отца, враг, который только притворяется другом. «Никакой друг не будет отнимать у тебя самое главное. А она...» Та, что улыбается тебе в лицо, за руку уводит того единственного человека, который рядом. «Я не хочу, чтобы она приходила», — возразила Лера, надув губы. «Она хорошая, она тебе понравится». Леон не знал, как мягче подойти к этому вопросу. «Может, не сразу, но ты поймёшь. Саша хочет с тобой подружиться, и я хочу, чтобы вы подружились». «Я не хочу ни с кем дружить», — Она бросилась в свою комнату и захлопнула дверь. У Леона опускались руки. Он не знал, как разорваться между своими желаниями и Лерой, однако понимал, что так не может продолжаться. Он должен что-то решить. После потери жены Леон не подпускал никого близко к своему дому и тем более к дочери. У него были вспышки интереса к женщинам, но дальше отдельных встреч это не заходило. Но Саша... В этой женщине он видел глубину, ум и какую-то неприступность. Такой хотелось добиваться. И не потому, что она красива и эффектна, другие при этом ей ничуть не уступали, а потому, что в ней была загадка. Тайное сокровище, зарытое на большой глубине. Сундук с кодовым замком, который ему так хотелось открыть. Леон долго присматривался к ней, мысленно представлял её рядом с собой и впервые с Лерой. Спустя долгое время он начал понимать, что девочке всё-таки нужна мама или хотя бы женщина, которая будет о ней заботиться. «Саша, вот мне что делать? Меня не устраивают её такие выходки». «Будь помягче с ней, она ведь ребёнок, и она растёт без мамы, ты для неё всё». «Я понимаю, но у меня должна быть личная жизнь». «Я сама с ней налажу контакт. Будь уверен, я же психотерапевт». Саша улыбнулась, и Леон крепко обнял её. Саша стала приходить к палатке, в которой Лера ждала отца на берегу моря. Первый раз был особенно сложным. Лера долго молчала, надув губы, и долго не смотрела в глаза. «Не хочешь поговорить?» «Мне папа сказал с чужими не разговаривать». Она, словно волчонок, забралась внутрь палатки, соединила ткань в проёме входа и закрыла на замок молнию. «Твой папа всё правильно делает. Он о тебе заботится и очень переживает». Девочка молчала. «Я тоже волонтёр. Помогаю людям, попавшим в трудную ситуацию. Как папа, конечно, не ныряю под воду, но помогаю им справиться с болью». «Ты врач?» «Ну, можно и так сказать». Саша улыбнулась. Первый контакт, казалось, был найден. «Я психолог. У людей ещё бывает и душа болит. Вот я её и лечу». Девочка снова замолчала, будто вспомнила, что обещала себе с ней не разговаривать. «Хочешь, расскажу тебе страшную историю. Ты боишься ужастиков? Но обещаю, там будет хороший конец». «Нет, не хочу!» ты мне мешаешь. Хорошо, как скажешь. Ну, я тогда пойду. Покушай, не забудь. Саша старалась говорить мягко и дружелюбно. И обязательно лимитировала время общения, если это можно было назвать общением, чтобы Лере было комфортно. Она устроилась за столиком в пляжной кафешке, откуда было удобно наблюдать за девочкой. Она понимала Леру, и знала, что за этим стоит типичное детское поведение, когда кто-то посягает на роль родителя. Хотя Сашей не собиралась. Её встреча с Леоном не была историей про вспыхнувший огонь. Здесь не было дьявольских страстей и бесконечного потока химии, растворяющей своей реакцией всё, кроме двоих. Это была тихая гавань. Тихое плавание на белоснежной яхте в штиль. Когда светит солнце, а те двое счастливы просто потому, что нашли друг в друге поддержку. Саша просто хотела подружиться с Лерой, найти нить понимания. А может быть, основной целью было достижение результата? Спустя несколько месяцев они вместе ждали Леона с добычей, рисовали на песке и строили башни. Казалось, что всё налаживается».